Глава 18. «Я искал путь, на котором приобрел бы силу, необходимую, чтобы насладиться тобой, и не находил его, пока не ухватился за посредника между Богом и людьми, за человека Христа и Иисуса, который есть сущий над всем Бог, благословенный во веки. Он зовет и говорит «Я есть путь и истина, и жизнь». И пища вкусить, от которой у меня не хватало сил. Он смешал ее с плотью, ибо слово стало плотью, дабы мудрость твоя, которой ты создал все, для нас младенцев могла превратиться в молоко. Я сам не смиренный не мог принять смиренного Иисуса Господа моего, и не понимал, чем учит нас его уничиженность. Он, Слово Твое, вечная истина, высшая всех высших Твоих созданий, поднимает до Себя покорных. На низшей ступени творения построил Он себе смиренное жилище из нашей грязи, чтобы тех, кого должно покорить, оторвать от них самих и переправить к себе, излечить их надменность, вскормить в них любовь. Пусть не отходят дальше в свои самоуверенности, а почувствуют лучше свою немощь, видео ног своих божество, немощное от принятия кожной одежды нашей. Пусть устав падут ниц перед ним, он же восстав поднимет их.